Глава тридцать пятая. Кейси. Конец сентября. Я села на кровать, положив гитару на колени и открыв блокнот. Постучала ручкой по нижней части корпуса акустической гитары, вздыхая над пустыми страницами. Сегодня нет вдохновения для написания лирики. Этого не было. Чед был для меня мёртвой темой. И я не хотела писать о своём отце. В принципе, я была слишком счастлива, чтобы копаться в тёмных ямах своего прошлого. Что, учитывая обстоятельства, было небольшой проблемой. Вот уже 6 недель мы с Джонай были вместе, парой. Почти каждый вечер после работы он приходил ко мне, а я к нему. Ему не нужно было много спать. а я была совой, которой некуда было идти утром. Мы проводили долгие часы, погруженные друг в друга, занимаясь любовью, иногда жесткой и грубой, иногда медленной и нежной. Потом разговаривали, ели и смеялись, прежде чем снова лечь в постель. У нас были свои маленькие ритуалы. Воскресные вечера в доме Флетчеров, обеды на свежем воздухе под сияющими лампами Джона. Много смеха, хорошей еды и лучшие беседы. По вторникам у нас были свидания. Банкомат с кексами, шоу фонтанов в Белладжо или просто посиделки дома за фильмом. Он оставил за ночь пусты лекарствами у меня на кухне, а я купила блендер на дворовой распродаже, чтобы готовить ему смузи. И почти каждый день я приносила обед в горячих. где Джон и Таня усердно работали, заканчивая монтажные работы. Выставка в галерее отеля Вин. До неё оставалось всего 2 недели, но Джонна сказал, что уверен, что справится. Он справится, подумала я. И дальше тоже. Он здоров, у него сильное тело. Я чувствовала силу в его теле почти каждую ночь. Теперь моё маленькое пламя надежды превратилось в факел, и даже ураган не мог его погасить. Сотовый зазвонил на тумбочке, отвлекая меня от этих мыслей. Алло? Кейси Доусон? спросил женский голос. Слушаю. Мисс Доусон, я из журнала Sound Addiction. Мне интересно, есть ли у вас какие-нибудь комментарии По поводу недавних проблем в вашей бывшей группе Rapit Confession. Я нахмурилась. Каких недавних проблем? Говорят, что тур находится под угрозой срыва из-за ссор между Джини Вэйл и новой гитаристкой Эллой Майклс. Это правда? Понятия не имею. Ещё говорят о грязном судебном процессе с владельцем клуба. Поклонники жалуются, что живые выступления не так хороши. как они были, когда вы были на сцене. Вот дерьмо. Приятно слышать. Учитывая тот факт, что ваша замена, мисс Майклс, сейчас по разным сообщениям находится на грани ухода или увольнения из группы, мне интересно, думали ли вы о возвращении? Я улыбнулась. Не на одну секунду. Это интересно, мисс Долсон. Никто не смог получить от вас комментарий по поводу вашего ухода из группы. Не хотели бы вы дать его сейчас? Нет, но ну, спасибо за звонок. Я повесила трубку и набрала номер Лолы. Голосовая почта. Лола, это я, сказала я. Что чёрт возьми происходит? Мне только что позвонили из журнала насчёт отмены концерта в группе. Позвони мне, Я закончила разговор и уставилась на свой старенький ноутбук. Я использовала его только для просмотра уроков макияжа на YouTube. С помощью нескольких нажатий клавиш в строке поиска Google я могла получить ответы на свои вопросы. Но теперь я не была полностью уверена, что хочу знать. Мои дни в качестве ведущей гитаристки rap it confession казались очень далёкими, и мне это нравилось. Пришло сообщение от Лолы. Не могу сейчас говорить. Арси причиняет боль после того, как ты ушла. Джимми хочет поговорить. Просто доношу до твоего сведения. Чёрт. Меньше всего мне хотелось, чтобы моя старая жизнь вторгалась в мою новую. Я оставила группу в зеркале заднего вида, не считая случайных телефонных звонков Лолы. С деньгами было туго. И я не была даже близка к тому, чтобы иметь хотя бы одну приличную песню в запасе. Но я была счастлива. Я написала ей в ответ, чтобы он забыл об этом. Нет ответа. Лола либо была занята, либо садилась в самолёт. Но я надеялась, что она передаст моё сообщение. Я подумала, чтобы написать Джими самой. Но это было всё равно что ударить молотком по моему маленькому стеклянному пузырьку счастья. Ни за что, пробормотала я. Я взглянула на часы. Время близилось к обеду. Я собрала бутерброды и салат и повезла их в горячий цех. Джонна вышел на улицу, когда я вышла из машины. Как поживаешь? крикнула я через небольшую парковку. Готово, сказал он. Закончили? растерянно спросила я. Таня тоже вышла. Она широко раскинула руки в торе ему. Сделано. Вы закончили? повторила я. А установка, всё это полностью, сказал Джона. С запасом в 9 дней. Таня рассмеялась. Мне нужно обнять кого-нибудь рядом с боссом, или я лопну. Меня! крикнула я, бросаясь бежать. Я крепко обняла Таню, а потом повернулась и обвила руками шею Джона. Вот так, сказал он. Дело сделано. Внезапно мне не понравилось это слово. Внезапно земля исчезла у меня из-под ног. иполненная тысячей эмоций, я крепко прижала Джону к себе, странно боясь отпустить. Боялась чего-то, что я ещё не могла назвать. Сделано. Закончено. Я отодвинулась достаточно далеко, чтобы заглянуть ему в глаза. Ты доволен результатом? Думаю, я всё ещё в шоке. Я так долго этим занимался. Он надоущил щёки и неуверенно улыбнулся. Эми сказала, что она пошлёт грузовик за последними частями инсталляции и всем тем, что будет выставлено на продажу. "Я не могу в это поверить". Я взяла его лицо в ладони и поцеловала. "Я так горжусь тобой". "Спасибо", сказал он, но его глаза, казалось, повторяли старые эмоции, переполнявшие моё сердце. Его растерянный взгляд задержался на мне, и он медленно покачал головой. Дело сделано.